Глава 43. Буддистская философия Как вы думаете, ученики, чего больше? Воды в огромном океане или слез, которые вы проливаете, совершает долгое паломничество, мчась от нового рождения к новой смерти, вновь встречаясь с теми, кого ненавидите и расставаясь с теми, кого любите, Страдая долгие века от боли, горести, болезней и гнета кладбищенской земли. Достаточно долго, чтобы устать от существования. Достаточно долго, чтобы захотеть от всего этого избавиться. Поучение Будды. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».